Как появились, так и исчезли. В 1917 году, когда Москву наводнили каторжники, прибывшие из Сибири, с Сахалина, с уральских мест, на хитровке появились два старика. Местным уголовникам они сообщили, что отбывали наказание вместе с Сонькой. На братва первопрестольная о них ничего не знала, и по воровской почте о дедах не было ныка. Зачем они прибыли в Москву, старики умалчивали. Да разве обманишь блатной мир? И пошла по улочкам за коулочком свежая воровская весть о сонькиных драгоценностях в ветроуских подземельях. Также, как внезапно появились на хитровке два старых каторжника, так же неожиданно и исчезли. Долго потом судили, рядили на московских малинах: "Куда деды подевались? Может, отоскали в подземелье сокровище золотой ручки?" Вряд ли. Кто бы их живыми выпустил из первопрестольной с таким добром? Спустя несколько лет, когда новая власть ликвидировала хитровку с её притонами, в одном из подвалов обнаружились два трупа, изъеденные крысами. Кто-то из бывших обитателей хитровки по наколкам опознал в них старых каторжников.